Глава 10. Моисееву Д.А. с пометкой «Срочно». «Дмитрий, какого лешего у тебя на объекте делают гражданские? И это уже третий случай. А ну в темпе вытаскивай оттуда всех лишних!» коростелёв С.Г. коростелёву С.Г. «Сергей Геннадьевич, да кто ж знал-то, что местные умники решат на хайпе деньжат подзаработать? Все хотят пообщаться со звездами суперталанта» и проверить, действительно они что-то могут или это все постановка, как было в экстрасенсах. Своим парням уже дал приказ разобраться. Там четверо залетных. Один мажорчик, второй депутат, третий бизнесмен и четвертый американский турист. Первых двух уже сняли с рейса. Оставшихся уже в минеральных водах снимем с маршрута. Коростелеву СГ, Моисееву Д.А. Американца не трогать, включить в группу испытуемых, остальных аккуратно вернуть домой. Моисееву Д.А. выносится предупреждение о неполном служебном соответствии. К Ростелеву С.Г. выносится строгий выговор. И.И.И. Мессенджер Моисеева Д.А. Входящее сообщение. Тебе, Дима, еще одна дисциплинарка мне прилетит, лично тебя урою. И не дай бог что-нибудь случится в горах. К чертям у меня вылетишь из конторы. Приватный чат седьмого отдела Моисеева Д.А. Д.А. Витя, Миша. Начальство наш отдел мордой в говно знатно ткнуло. Максимальная бдительность на выходе, чтоб никаких гражданских. И с егеря глаз не спускать. Будьте осторожны, намечается серьезная заварушка. Ваша задача не вмешиваться в происходящее, а только наблюдать. М. Шеф, все будет четко. В. Да, шеф, все под контролем, решайте свои дела. Д. А. Рассчитываю на вас, парни. Провалим миссию, могут и вовсе с конторы выпереть. Ситуация стрёмная, парни. Наверху два кабинета что-то не поделили. Нас как пешек используют. М. В. Совсем уже начальство озверело. Мы впахиваем, как черти, а нас же ещё и наказывают. Вообще, в данный момент Нику было сугубо без разницы, с кем лететь в самолёте. Будь это хоть сам Леброн Джеймс, примечание автора, американский баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс, или даже Дональд Трамп. Единственное, что его сейчас волновало, был отдых. Ник хотел помедитировать полчаса, а еще лучше часик. Его сегодняшний сон был настолько яркий и реальный, что казалось, ему передалась часть усталости. Такое, кстати, частенько случалось в его жизни. Но раньше приступы слабости были не в пример слабее, чем сегодняшний. Спина ныла, будто он целый день пер на себе рюкзак с камнями, а икра и вовсе сводила от усталости. Шепнув в Коле, чтобы его не будили до прилета, Ник откинул спинку кресла назад и с наслаждением вытянулся в мягком черном кресле. Как ни крути, но бизнес-класс стоил своих денег. Машинально сделав успокоительную пронояму, он плавно скользнул в сладкую дрему. С одной стороны, ему действительно хотелось отдохнуть, ну а с другой, где-то в глубине души ему было дико интересно, чем же закончился его предыдущий сон. Ему снились какие-то угловатые тени, нависающие со всех сторон горы, темные пещеры, сверкающие склоны и миллионы мошек, забивающие своей рябью всю картинку. Причем сначала мошки превращались в какие-то нечитаемые символы, потом в отдельные английские слова и непонятные фразы. Attention! 9. Language Pack Error. Language Error Language но в конечном итоге принимали обличие почему-то русских букв. Внимание, выбор, ближайшие девять, автоматически, девять из десяти. Чем дальше длился сон, тем тревожнее становилось Нику. Теперь вместо воронок его преследовали здоровенные девятки, крутящиеся вокруг оси все быстрее и быстрее. Девять Ник, девять Ник, вять Ник. Девятки крутились все быстрее, пока, наконец, не слились в одну огромную девятку. «Ник! Ник!» С каждым вращением монструозной девятки, занявшей все видимое пространство, его имя звучало все громче, вдобавок его начало трясти. «Ник! Ник! Мяу!» Уцепившись слухом за такое родное мяуканье, он потянулся сознанием к нему, стараясь не обращать внимания на приближающуюся черно-розовую девятку. «Ик!» Нырнув в пустой центр цифры, Он почувствовал, что опять падает куда-то вниз и привычно вздрогнул, очнувшись в мягком черном кресле. «Ник, мы уже снижаемся!» Коля перестал трясти его за плечо и заглянул другу в глаза. «Мы с Котти уже волноваться начали. Трясу тебя, трясу, а ты ноль реакции!» Сон дурацкий приснился. Парень облизнул пересохшие губы. «Ты сам-то как?» «Норма!» — кивнул успокоившийся Коля. «Познакомился тут с ребятами...» «И знаешь, теперь это шоу не кажется мне очередным хайп-проектом». «И почему же?» — с интересом произнес Ник, параллельно начиная разминать слегка затекшее тело. Если уж убежденный материалист Николай усомнился в обычности финалистов шоу, то это может быть любопытно. А Ник никогда не упускал случая пообщаться с любопытными людьми. Будь это индийский астролог, приехавший в штат Вашингтон, остеопат из Оклахомы, Силач из России, тянущий на себе 16-тонный самолет или какой-нибудь снежный йог из Канады. Его с 16 лет интересовали человеческие возможности, и Ник всегда стремился познакомиться с человеком, вышедшим за установленные обществом и эволюцией пределы. Внимание! Доступно задание «Знакомство с потенциальными защитниками Земли». Награда «Удачное стечение обстоятельств на маршруте к месту силы». Штраф, принудительный запуск сценария, номер 119. Он проморгался и пробежался взглядом по сидящим в бизнес-классе людям, пытаясь самостоятельно отгадать, кто в чем преуспел, но, потерпев сокрушительное фиаско, прислушался к приглушенному шепоту Николая. «Вот эти две близняшки, Катя и елена Шмидт, вроде как могут мысленно общаться», шептал тем временем Коля, начав с левого ряда. «Близнецы — странные ребята, так что вполне может быть, Мысленно согласился Ник. Сидящий за ними парень, Егор Иванов, сначала заставил лужицу воды змею бежать за его указательным пальцем, а потом заморозил воду в стакане. Ерунда какая-то, мысленно покачал головой Ник, наблюдая за ковыряющим в носу парнем. Ладно еще нагреть воду, но заморозить ее? Его соседку зовут Диана Звездная, и она умеет ментально воздействовать на людей при зрительном контакте или когда находится очень близко. «Гипноз или что-то вроде этого. У мужиков рядом с ней вообще крышу сносит». «Верю», — тотчас согласился Ник, наблюдая за тем, как эффектная зеленоглазая красотка с рыжей копной волос с томной улыбкой смотрит на своего соседа, который вынул палец из носа и, помедлив пару секунд, задумчиво сунул его в рот. «Стерва та еще». По бизнес-классу прокатился заливистый смех рыжий, а Егор Иванов, негромко громко себе под нос, принялся отплевываться и вытирать палец о свою засаленную куртку. Стерва та еще, Коля один в один продублировал мысли Ника и перевел взгляд на третий ряд. Перед нами сидит Макс Громов. Коля кивнул на самоуверенного мускулистого стилягу с коротким оранжевым иракезом на голове. Пиромант. Смог поджечь коробок спичек, не касаясь их рукой. Агрессивный тип. Ник скользнул взглядом по набрякшим под глазами темным мешкам, и слегка желтоватому цвету кожи. Явно проблемы с печенью и спонтанными вспышками гнева. Пироманд же, словно почувствовав на себе взгляд Ника, повернул голову и недружелюбно поинтересовался. «Че вылупился, клоун?» Несмотря на то, что он из Питера, продолжил Коля, как ни в чем не бывало, манеры Максима оставляют желать лучшего. Максим хмыкнул, но эскалировать конфликт не стал. Вместо этого он сунул в уши наушники и врубил на своем плеере цветастую музыку. Судя по звукам, доносящимся даже сквозь вакуумные наушники, это был откровенный кей-поп. «И как только можно так насиловать свои уши и голову?» — с удивлением подумал Ник, имея в виду громкость музыки. И Александр Розенштерн, коли кивнул на субтильного соседа-пироманта, ничуть не смущаясь, что сидящий перед ними пассажир слышит их диалог. Мгновенно перемножает в голове пятизначные числа, вроде как у него какое-то психическое расстройство. «Я вас умоляю», — вздохнул худенький парень в застегнутой на все пуговицы рубашке. «Это не расстройство, а таки особенность восприятия. У меня низкий уровень латентного торможения, и вместо того, чтобы видеть самолет, я вижу огромный конструктор, созданный при помощи миллиона разнообразных деталей». «Ого», — мысленно посочувствовал парню Ник. Это ж какая серьезная нагрузка на мозг. Не могу не отметить, что ваше обсуждение участников нашей группы весьма любопытно. Кого только нет в ее составе. Гении, вертихвостки, откровенные шарлатаны, вояки и даже необразованная деревенщина. На последних словах ботаник едва заметно поморщился, бросив взгляд на второй ряд. «Ну, насчет гениев и вертихвосток понятно», — подумал Ник отчасти даже восхищаясь высокой самооценкой господина Розенштерна. Вот только кого из них он назвал вояками и деревенщиной? «Вы же, как я вижу, — монотонным голосом продолжил Александр, — никакого отношения к проекту не имеете, следовательно, налицо коррупционная составляющая. По списку вас должно было быть четверо, но двое отказались буквально за пару минут до выхода, сославшись на экстренные звонки». «Значит, не пришел еще один, чье место я занял», — подумал Ник. «Надо уточнить у Коли этот момент». «Видимо, — продолжал тем временем Розенштерн, — руководство компании получило мое обращение. Но раз вас не сняли, а в шоу вы не участвовали, то у меня возникает закономерный вопрос, кто вы такие?» — на мгновение опешил Коля, но тут же сориентировался. «С одной стороны, все верно, но с другой — бизнесмен доверительно понизил голос». «Мы здесь, чтобы следить за вашей безопасностью». «Врет, как дышит», — восхитился другом Ник. «Да еще и так убедительно». «Не думаю», — ровным голосом ответил ботаник, которого не впечатлили слова Николая. «За нашей безопасностью следят вон те два джентльмена в классических костюмах, Виталий и Михаил, и наш проводник, занявший два последних кресла правого ряда. Хотя насчет проводника я не уверен». «На мой взгляд, он сам по себе представляет нешуточную угрозу». Ник нагнулся вперед и заглянул за Николая, чтобы посмотреть на проводника, при упоминании которого в голосе Александра прозвучали нотки тревожности и даже опасения. Увиденное ему не понравилось. На двух креслах развалился закутанный в плащ бродяга, от которого так и несло немытым телом и отчетливым запахом алкоголя. Ник скользнул взглядом по обгрызенным ногтям мужчины, его волосатым пальцем посмотрел на бугрящиеся под плащом мышцы рук и наконец наткнулся на изучающий взгляд колючих глаз проводник по звериному оскалился демонстрируя ровные крепкие желтые зубы и свое недовольство чужим вниманием и с наслаждением поскреб скрюченными пальцами горла заросшаяе жесткой словно колючая проволока бородой матерь божья удивленно подумал ник откидываясь на спинку кресла «Его мать что, согрешила с Йети?» «Вижу, вы оценили внешний вид нашего проводника», невозмутимо продолжил Александр, так и не повернув головы. Впрочем, он посмотрел на появившуюся в начале коридора стюардессу. «Думаю, мы скоро познакомимся поближе». Ботаник оказался прав. Стюардесса объявила о скорой посадке и уточнила, не желают ли пассажиры чем-нибудь освежиться. пассажиры освежиться не пожелали, вместо этого с любопытством прильнув к окнам. Некоторым счастливчикам даже удалось разглядеть заснеженные пики Эльбруса. Затем самолет пошел на снижение, и пока Ник глазел в окошко, Николай скорым шепотом рассказал ему про остальных участников похода. Крепко сбитую девушку в военных берцах, штанах и камуфлированной куртке звали Сашей, и она, по словам Николая, была настолько крута, что разбивала своими кулаками дубовые доски, и невозмутимо ело стекло, видимо, представитель тех самых вояк, о которых говорил Розенштерн. Оставшиеся участники шоу были парнями. Евгений Красов, которого все звали Джон, видел в темноте и обладал удивительным обонянием. Раньше вроде как промышлял воровством бумажников в метро, и Ник, глядя на его длинные ловкие пальцы пианиста, с легкостью поверил этим слухам. Мирон Рогожин. Недалекая деревенщина с легкостью скатывал сковородки в трубочку и гнул стальную арматуру. Могучий здоровяк походил на дровосека из штата Орегон, а на его лице играла добродушная улыбка сильного человека. Ну а гор Миколян умудрялся нашинковать любым ножом подброшенный в воздух качан капусты. Про то, чтобы промахнуться мимо мишени, и речи не шло. Гору было абсолютно неважно, что бросать – ножи, гвозди, топоры, отвертки – Все, что не попадало ему в руки, летело точно в яблочко. К тому моменту, когда группа из десяти вундеркиндов, их сопровождение и прибившихся к ним Ника с Колей покинула самолет, Ник знал биографию практически всех участников будущего восхождения Найльбрус. Сам он не планировал покорять эту гору, да и как вообще можно говорить о покорении горы? По мнению Ника, все на что могли рассчитывать участники проекта, Опыт проводников и мелости Эльбруса. Дядя частенько говорил Нику, что восхождение только тогда может увенчаться успехом, когда сама гора позволит жалким букашкам, гордо называющим себя человеками, подняться на нее. Но больше всего Ника пока что интересовал Александр Розенштерн. Он сам без ложной скромности считал себя умным человеком. Как не крутя сын доктора химических наук, по умолчанию не может быть глупым. К тому же американское образование, с каким бы скепсисом ни относился к нему весь остальной мир, было одним из лучших в мире. Поэтому Ник, изначально планировавший побродить по городку вместо того, чтобы переться в холодные травмоопасные горы, поменял свое мнение. Да и последовавший после полета инструктаж одного из гидов, которых худощавый Розенштерн продолжал упорно именовать охраной, развеял все сомнения Ника. Уважаемые участники проекта, широко улыбнулся то ли Виталий, то ли Михаил. И специально приглашенные гости, он подмигнул Нику с Колей. А «Разрешите рассказать вам о том, что нас ждет впереди?» «С удовольствием», — промурлыкала рыжая Диана, соблазнительно покачивая бедрами и ловя взгляд гида. «С вами хоть в самый ад!» «Ад будет!» — гид посмотрел куда-то поверх девушки. «Если вы не будете слушаться нас с Михаилом!» Он показал рукой на своего товарища и нашего уважаемого проводника, товарища егеря. Виталий кивнул на заросшего здравяка в плаще. «В горах нет места шуткам. Если мы говорим «стоять», нужно стоять. Говорим «ставить палатку», необходимо ставить палатку. Говорим «прекратить подъем», человек спускается. Это всем ясно? «С вами мы ничего не боимся», — томно выдохнула Диана Звездная, предпринимая очередную попытку охмурить симпатичного гида с военной выправкой и это правильно серьезно кивнул виталий даже не посмотрев в сторону рыжей гипнотизерши каждый из вас обладает удивительными способностями и эта поездка если отнестись к ней серьезно сможет увеличить ваши силы после этих слов в полупустом зале местного аэропорта воцарилась тишина выждав несколько секунд виталий довольно улыбнулся и только было собрался продолжить, как телефон Николая заорал на весь зал. «So all you restless, each night you hear the drums of war, awaken, awaken». Примечание автора, текст песни «Awaken», Рэй Валерий Бруссар. «Простите», — смутился Николай, судорожно доставая телефон и отключая громкость. Бросив взгляд на экран, он нахмурился и принял звонок, после чего направился к окну, чтобы не мешать остальным. В итоге Нику пришлось разрываться между посыпавшимися на Виталия вопросами и эмоциональными ответами Николая. «Странно», — подумал Ник, — «Коля никогда не отвечает на звонки, находясь на отдыхе. Должно произойти что-то сверхъестественное, чтобы он изменил своим привычкам». «Буду откровенен, наши ученые считают, что место силы, расположенное в горах Эльбруса, поспособствует, но что им понадобилось в Сочи? Это работает не со всеми и не всегда». Но 70% участников эксперимента демонстрируют резкий рост. Дети тоже с ними. Так ладно, мы с Ником немедленно берем билеты в Адлер. Нам на восхождении будет встречаться много туристов, поэтому убедительная просьба не привлекать внимания. В смысле, он сможет найти там часть ответов на свои вопросы. Помните, это нашёл вы сами за себя. Здесь же мы одна команда. Одно не пойму, Вик, это как решилось? Она же сегодня собиралась на ужин. Да он бы сам позвонил. Ну, Семен Семенович, ну как так-то? А сейчас мы с вами поедем на примерку обмундирования». «Мда», — подумал Ник, покосившись на сидящего в переноске Котю. «Лететь с Колей в Сочи или остаться здесь?» Он прислушался к своим ощущениям и понял, что чувство страха, которое стальным обручем сдавливало грудь в Москве, ушло. А на его место пришли любопытства и интерес, и касательно полуфиналистов суперталанта, и в особенности касательно упомянутого Виталием «Место силы». И когда взволнованный Николай, чей нахмуренный лоб рассекала глубокая складка, вернулся к Нику, он уже знал, что ответит своему русскому другу. «Ник, тут такое дело», Коля скривился, будто вместо сладкого болгарского перца закинул в рот пару стручков жгучего чили. Ксюша с мелкими в Сочи сейчас и вот-вот будет рожать. Так рано же еще, — удивился Ник, поправляя переноску с котом. Вот поэтому я и лечу сейчас в Сочи, — глухо ответил Коля. Прости, что так вышло. Хочешь, вместе полетим? Правда, Семен Семенович попросил тебе передать. Чтобы я остался, — утвердительно закончил Ник. Да, — кивнул Николай. Но тут сам решай. Только давай быстрее. Как представлю, что Ксюша там одна без меня, — аж в жар бросает. Внимание, доступно задание, правильный выбор. Награда, запуск процесса создания локальной копии, формирование центрального ядра. Штраф, принудительный запуск протокола, номер девяносто девять. «Лети, Коль», Ник уже привычно проморгался и протянул своему русскому другу руку. «А я гляну на это место силы и к вам в Сочи, там же вроде как тепло», «Ну, не Калифорния, конечно», — с облегчением рассмеялся Николай, «но тоже хорошо». «Я, кстати, знал, что ты останешься». «Это еще почему», — нахмурился Ник, который и сам-то до сих пор не был уверен в принятом решении. «Ну, как тебе сказать», — замялся Коля. «Дело в том, что он подхватил с пола свой рюкзак и закинул его на плечо. В общем, сюда летит Вика». И, хлопнув по плечу огорошенного Ника, проникновенно пожелал. «Удачи, друг». «Ну, а я побежал заказывать билет до Адлера. Увидимся через недельку». Ника задаченно посмотрел в спину русскому другу, за которым уже бежал не менее удивленный Михаил, переглянулся с Котей, высунувшим морду из переноски, и выразил их общую мысль. «Вика летит в минеральные воды. Полный пипяу».